«Вон та дверь», — показала Надя, я у тебя есть с собой перочинный ножик?» «Ага, отлично. Покажи, на что способны черные гусары». Она подняла руку и непринужденно опустила с плеча узенькую бретельку платья. Сабинин невольно шагнул к ней. «Нет, ты меня не так понял», — смешливо отозвалась она. «Это на случай, если все же появится сторож». «Молодая парочка...» Платье дамы уже в некотором беспорядке. Если я свистну, бросаю все, выскакиваю ко мне и без всяких церемоний хватаю в объятия. Право слова, выкрутимся легко. Сабинин осмотрел дверь, пощупал замок. Не столь уже хлипкие, как обещано, но и не русские амбарны. Подумав и прикинув, он открыл в своем перочинном ножике тот инструмент, что именуется устройством для выковыривания камешков из лошадиных копыт. Примерился, подцепил одну из петель, на коих висел замок, поднажал. А вскоре дело пошло на лад. Он выдернул петлю, тихонечко приоткрыл дверь и скользнул в помещение, наполовину освещенное серебристым лунным сиянием, наполовину тонувшее во мраке. Дождался, когда глаза привыкнут к темноте, уверенно обогнул штабелек небольших ящиков и распахнул дверцы ледника. Через пару минут он появился на террасе с добычей парой бутылок шампанского. Карманы пиджака оттопыривались от двух мельхиоровых вазочек, в каких подают мороженое, нескольких плиток шоколада и яблок. Удивительное дело, но эта операция доставила ему некое извращенное удовольствие. От того, что снаружи его ждала очаровательная женщина, перед которой никак нельзя было ударить в грязь лицом. От того, что это происходило словно бы во сне, посреди мрака, лунного света и безлюдия. Он скользил там, внутри, как призрак, ощущая во всем теле удивительную легкость, а в голове — хмельное в о д у ш е в л е н и е Поставив бутылки рядом, старательно затолкал гвозди на место». Теперь замок выглядел столь же солидно и невинно, когда наглого надругательство над ним. Надя, вернув бретельку на место, шагнула к нему, приподнялась на ц е п о ч к е и поцеловала в щеку. Мимолетно, но крепко. «Приз победителю? Ты был великолепен. Пойдем, тут есть неподалеку уютная беседка». Подхватив бутылки, Сабинин пошел за ней, цинично р а я прикинув, что теперь-то нет смысла опасаться сторожей или полиции. Кто докажет, что шампанское и прочее злодейски похищены ими в павильоне, а не принесены с собой? Эксцентричная парочка решила устроить ночное рандеву на лоне природы. Англичане на пари откалывают номера и похлеще. Благо на вазочках, как он успел рассмотреть, нет никаких особых меток, указывавших бы на их принадлежность павильону. Тут австрияки дали промашку со всем их порядком. Видимо, все дело в том, что у павильона нет никакого названия, иначе педантичные немцы непременно выгравировали бы его на всяком предмете утвари, как они поступают с корабельной и ресторанной посудой. А вот здесь, показала Надя, неплохое местечко, правда? Сабинин кивнул. Отсюда и в самом деле открывался прекрасный вид на изрядный кусок парка. Беседка располагалась на склоне одного из холмов. А залитые лунным светом густые кроны деревьев казались сплошной поверхностью из тронутой патиной меди, о диковинным изделием неведомых мастеров. А раскачав... Пробку Сабинин умело ее выдернул, не вызвав ни малейшего излияния ж и в и т е л ь н о й влаги, еще в бытность свою гусаром он набил руку на обеих крайностях, и откупорить на п а р и бутылку так, чтобы все ее содержимое до последней капли вылетело белопенным фонтаном, и наоборот, опять-таки, на спор, чтобы не потерять ни капелюшечки. Импровизированные бокалы оказались неожиданно удобными. Столкнувшись с краями, они издали длинный мелодичный звон, разлетевшийся далеко. «Ну — Но как? Я тебя все же шокирую? — с любопытством осведомилась Надя, лениво откусив от яблочной дольки. — А тебе хочется? Не без того. Ты меня удручаешь, — усмехнулся Сабинин.